Администратор волнуется. Арон Маркович стоял на троллейбусной остановке и чувствовал, как в нем росла непонятная тревога. Он не мог понять, от чего это происходило. Все в пятый троллейбус, который шел к центру, он подумал. Это, верно, к сердечной спазме. Погода меняется. Устроившись у окна, Арон Маркович откинулся на спинку жесткого сиденья и положил ногу на ногу. Закрыл глаза и потер Вики. И вдруг с поразительной четкостью, словно на линогравюре, увидел лицо человека. Оно было зеленым из-за того, что он тервики, зеленым, четким и жутким. Кто это? ужаснулся Арон Маркович. Какой ужас, боже мой! Он открыл глаза и сразу же вспомнил, что лицо это принадлежало слесарю, который пришел к коке. Остановите троллейбус! крикнул Арон Маркович и побежал к выходу, расталкивая пассажиров острыми локтями. «Товарищ водитель, остановите машину! Товарищ водитель!» «Вы что, гражданин?» — сказал водитель, не оборачиваясь. «Как же я остановлю троллейбус, если остановки нет?» «Послушайте, меня надо выпустить. Мне надо немедленно вернуться!» «Да не кричите вы!» — рассердился водитель. «Будет остановка, и выйдете. Нечего панику пороть. Не на пожар!» «Какой вы черствый человек!» — сказал Арон Маркович. «А там за это время может случиться ужас!» «А может быть, это я от того, что меняется погода?» Снова подумал Арон Маркович. Может быть, я сам себя пугаю? Но он все время видел лицо слесаря. Его пустые, совершенно белые глаза без зрачков и длинные руки, чуть не до колен. Когда троллейбус остановился, Арон Маркович выскочил на тротуар и побежал к стоянке такси. Там была очередь. Товарищи! взмолился он. Я умоляю вас! Дайте мне такси! О пряниках хотите? спросил парень в спортивном свитере. Как вам не совестно, как? Сказал Арон Маркович. Люди, скажите, чтобы он пустил меня в машину. Может произойти преступление, если я не вернусь к нему? Куда? кому? Посыпалось со всех сторон. Коки! Парень в свитере засмеялся. «Ха, ха ха ничего с вашим кокой не будет. Остановилось такси. Парень открыл переднюю дверь и сел рядом с шофером. Тогда Арон Маркович сел на заднее сиденье и сказал: Я из такси не выйду. Гражданин, попросил шофер, выйдите по-хорошему. Нет. Папаша, ты что, белины объелся? спросил парень. Я из машины не выйду! Люди в очереди стали говорить. «Смотрите, он весь белый, этот старик. Ему плохо. Пустите его, молодой человек. Как вам не совестно, юноша?» Парень обернулся и спросил. «Куда вам?» «Здесь, рядом, на площади». «Подвезите его», — сказал парень. «А то он трехнутый какой-то».